Глава вторая. Золотое яблоко. Самым сильным умады было ощущение света. Он яркой мозаикой падал на землю сквозь листву деревьев, стволы которых походили на сросшиеся корни. Вверху они раскидывали прозрачными шатрами, полными огней. Каждый плод там походил на маленькое светило. Поток пены, низвергаясь с каменного уступа, играл трепетной радугой. Гладкое озеро, питавшее поток, лежало тихое, пересеченное искрящейся дорожкой. По берегам росли причудливые деревья с золотыми яблоками. И вода манила маду из глубины теми же яркими, чуть подернутыми дымкой плодами, до которых так легко дотянуться рукой. Она подумала, какими нелепыми выглядят в таком месте два громоздких неуклюжих существа – передвигаются на задних лапах, держат туловище стоями, но переваливаются при каждом шаге из стороны в сторону. Их крепкий корпус с обручем на высоте бедер украшен спиральным орнаментом, верхние и нижние конечности скрыты надувшимися пузырями, а голова спрятана внутри жесткого шара с щелевидными очками. По озеру плыли две огромные птицы с гордо изогнутыми шеями, Они подвернули головы с красными клювами и доверчиво направились к берегу. Из леса появилось несколько легких четвероногих животных. На головах у них росли те же диковинные деревья с корнями-ветками, только без плодов и листьев. Животные стали пить воду. На светлые пятна в тени древесных шатров мягко спрыгнул могучий зверь с зеленоватыми светящимися глазами. Шкура его сливалась со световой мозаикой. Гибкий, сильный, он неслышно направился к воде, не обратив внимания ни на рогатых обитателей леса, ни на странных пришельцев. «Я даже не испугалась», — сказала Мада через шлемофон. «Девственный, непуганный мир», — отозвался Ави. «А сколько здесь света!» «Авторитеты Фаэны считали, что он может убить». «Только тьму, невежество и злобу! Мы нашли мир, где нет и не может быть зла и ненависти!» Мада подошла совсем близко к водопою. Олененок с любопытством оглянулся, выскочив из воды, и ткнулся мокрой мордочкой в перчатку Мады. «Могла ли я о таком подумать на Фаэне?» — воскликнула она. «Увы, не осталось им там места!» «Они дети света! Открой щели очков, посмотри!» «Не бойся! Глаз – самый приспосабливающийся орган!» «На Фаэне не поверят нашим рассказам!» «Миллионы Фаэтов ждут их!» «Так не делаем ли мы здесь полдела?» «Зачем эта оболочка, отделяющая нас от нового мира?» «Я совсем открыл очки!» «Мада, родная!» – предостерег Ави. «Это опасно!» Мы нашли мир удивительной красоты, но не доказали, что можем жить в нем. Надо помнить запрет Умасата. Чего бояться? Незримых опасных существ? Но свет – лучшее лекарство против них. Я сама – сестра здоровья. Наши предки не задумывались, прививая себе болезнетворные микробы во имя избавления всех фаэтов от смертоносных болезней. Именно врач на Земле должен первым освободиться от скафандра. Это его долг. К тому же я хочу искупаться в озере. Разве мой Ави, покорявший океанские волны на дощечке, отступит сейчас? Проглоти таблетки, которые я тебе дала. Они защитят тебя от неведомого мира, планеты, света. И ее свет поможет нам. Снимай скафандр и помоги мне. «Зачем ты искушаешь меня, Мада?» чтобы сделать первыми то, что все равно надо сделать. Ведь не можем же мы вернуться на Фаэну, так и не попробовав жить здесь по-настоящему свободно, а не в Скорлупе». Говоря это, Мада сорвала золотое яблоко и протянула Ави. «Очисти мне его, пожалуйста. У него кожура яркая, как сол, и прочная, как наш скафандр». Когда корабль-поиск стал приближаться к орбите Земы, Участникам экспедиции все труднее становилось от яркого света Соло. Особенно жгучим он стал, когда корабль вышел на орбиту вокруг Земы. Мада установила, что атмосфера планеты поразительно схожа с Фаенской. Лишь углекислоты оказалось мало, а парникового эффекта здесь вообще не было. Планета свободно излучала в пространство избыток солнечного тепла, потому условия существования на ней оказались сходными с теми, какие были на Фаэне, как это предположил когда-то Авимар. Тони Фаэ, звездовед, с увлечением поэта наблюдал планету. Большая ее часть была залита водой, как бы заштрихованной рядами волн. Поверхность морей и суша поражали разнообразием цветовых оттенков. Но больше всего над землей было облаков, Одиночные они бросали на поверхность планеты отчетливые тени, а в туманных океанах там и тут можно было различить спиралеобразные вихри, бушевавших внизу ураганов. Но нигде, ни на суше, ни на морском берегу не было видно пятен городов с расходящимися от них щупальцами дорог. Это бросалось в глаза при взгляде на Фаэну из космоса. должно быть мертвая планета предположил борт инженер горзем живая воскликнул тони фаи зеленый цвет материков это растительность а другие оттенки то то и дело в их тайну не проникнешь нет почему же оживился тони фая это легко разве удивился горзим жрецы в древности считали что каждое живое существо окружено ореолом излучения Цвет его якобы позволял психическому зрению узнавать самые сокровенные мысли и чувства. «Жрецы сочли бы планету Зема за живое существо, чтобы составить ее карту», — засмеялся Тони Фая. «Что ж, приступим. Вижу в горном хребте черные проемы. Значит, горы злобы и ненависти...» Вроде как на нашей Фаэне. Дальше тянутся грязно-зеленые долины. Долины ревности. А черно-зеленые — низкий обман. Стоит ли начинать с таких мрачных названий? Тогда смотри на большие просторы суши. Яркий зеленый цвет. Жрецы считали его признаком житейской мудрости и тонкого обмана. Будем снисходительны к земле, назовем слушаю континентом мудрости, без всякого обмана. А вот узкое море, на котором словно сверкают красные молнии, море гнева. У него розовый залив, залив любви. А вот побережье красновато-коричневое, берег жадности. Недурно для будущих зимян. Может быть, Синим океаном будет лучше? «Океан надежды, а его голубой залив — залив справедливости. Уже лучше, а эти огнедышащие горы с красным пламенем и черным дымом — вулканы страстей». «Убедительно. А какого цвета ореол у твоего друга гора-зема? На карте планеты я назвал бы его «Горой силы и щедрости». «Спасибо! Каков же ореол у нашего ума сата? Ярко-голубой и золотисто-желтый. Такие места на Земле пришлось бы назвать высшими понятиями ума и чувств». Молодые фаэты, продолжая игру, незаметно составили первую карту Земы с забавными названиями, вспоминая при этом и участников экспедиции. Что касается ореола Мады... — продолжал Тони Фая, — то этот цветовая гамма зари в космосе. А сам тонифая не пылает ли он со времени посещения Дэйма ярко-красным ореолом? тонифая смутился. — Видишь, — продолжал Горзем, — я не хуже древнего жреца распознаю твой ореол. И лукаво рассмеялся. «Но это не так трудно», — пытался защититься Тони фая «Можно вглядеться в ави или даже в смело вена». «Разве? Даже в смело вена?» «Все мы пылаем красным цветом», — вздохнул Тони фая «Только разных оттенков». «Так не назвать ли моря именами влюбленных?» Ухватился за озорную мысль Гор-Зем. «Пусть уж планета Зема носит название вечных страстей!» Тони Фай верно сказал не только о планете Зема, но и о смеле вени. Если бы вокруг него был ореол излучения, то непременно огненно-красный. Любовь к Маде сжигала его, и вызванные ею чувства исполосовали бы его ореол черными и грязно-зелеными полосами. Баловень судьбы на Фаэне, прославленный звездонавт, любимец файтес с Мадой Юпи он даже не решался познакомиться, не раз любуясь ею на великом берегу. Он надеялся, что скорый отлет в космос излечит его, но Мада оказалась рядом, чтобы унизить, уничтожить смело Вена своим браком с ничтожным полукровкой, отец которого мрачными путями добрался до кресла правителя». Смел Вен, как и многие длиннолицые, не знал половины ни в чем. Потому он и стал прославленным звездонавтом, не страшась опасности потому полетел и на землю. Он не был в юности злым или лукавым, но теперь пренебрежение Мады пробудило в нем скрытые стороны его характера. Видя счастье Мады и Ави, ненавидя их за это и страдая, Он вынашивал скрытые планы вместе, столь же лукавые, как и жестокие. Но сам он должен был оставаться вне всяких подозрений. Помогать ему будет сама планета Зема. Корабль-поиск с включенными тормозными двигателями сил, скорость, без трения об атмосферу, не разогревая оболочки кабины. Процесс посадки конструктор корабля гор сделал, как он говорил, зеркальным графиком подъема. Он не применял парашютных устройств, характерных для первых шагов звездоплавания фаэтов. Корабль мог также медленно опускаться на поверхность планеты, как поднимался при старте. Поиск сел на три посадочные лапы, оказавшись выше самых больших деревьев, и опасно накренился – Автоматы тотчас выровняли его. Звездонавты приникли к иллюминаторам. Густой лес неведомых деревьев рос по обе стороны реки. Умсад объявил «Зема, которая станет родиной наших потомков, но пока следует воздержаться от снятия скафандров. Невидимый мир планеты еще не изучен». Через открытый люк сначала спустили приборы, а потом по сброшенной лестнице стали неуклюже выбираться странные фигуры, наряженные в жесткие скафандры. Мада и Смел Вен выходили последними. Смел Вен помогал Маде надеть шлем. «Неужели такая фаэтесса, как Мада Юпи...» мада мар поправила Мада. Неужели такая файтса, как Мада, может согласиться с умом Сата и обезображивать себя этим одеянием? Ты, смел Вен, подсказываешь отважный поступок, достойный тебя самого. Нет ничего на свете, что страшило бы меня, но я пилот корабля для ума Сата необходимый элемент возвращения. Мада поморщилась от уветиеватости его слов. «Считаешь себя самым ценным?» Смел Вен сдержался, не в его интересах было раздражать Маду. «Ты сама сестра здоровья, и почувствуешь потребность сбросить это одеяние, едва войдешь в новый мир». Мада опустила-забрала. Над рекой разгоралась земная заря. В космосе звездонавты познакомились с ярким Солом, с его неистовым жгучим светом. А здесь, в вечерний час их первого дня на Земле, можно было, не защищая глаз, смотреть на красноватый приплюснутый сол, лишенный космической короны. Около овального диска стали собираться продолговатые тучи. Две из них, подойдя с разных сторон, соединились и разрезали сол пополам. И тогда произошло чудо! Вместо одного над горизонтом повисло целых два продолговатых светила, одно над другим – оба багровые. Мада не могла оторвать глаз от этого зрелища, видя, как постепенно оба светила менялись в размере. Нижняя погружалась в море леса, а верхняя, становясь все тоньше, превратилась в маленький срез диска и, наконец, исчезла совсем. Скрылась за тучей и нижняя часть светила. Теперь огнем полыхало само небо, и словно валом разлившимся выше тучи океане висели лиловые волны, а совсем высоко освещенный ушедшим солом сверкал раскаленными краями одинокий белый островок. Заря постепенно гасла, а облачко продолжало гореть, не сгорая. А потом как-то сразу тьма упала на Землю. Настала ночь, совсем такая же, как на Фаэне. И даже звезды были те же самые. Только не было у Земы великолепного ночного светила, подобного спутнику Фаэны Луа, которая так украшала фаенские ночи. Зато особенно яркой была здесь планета Вен. Тони Фая, Показал Маде эту вечернюю звезду, засиявшую на горизонте, как искра в пламени зари. Она осталась самой яркой на ночном небосводе. Долго еще звездонавты любовались небом земы. Из леса доносились странные ночные звуки. Ум Сад предложил провести ночь в ракете. Мада неохотно вернулась в корабль, хотя там можно было освободиться от тяжелого скафандра. Она не могла отделаться от неприятного ощущения, вызванного словами смело Вена. утро фаэты попарно разбрелись по лесу. В назначенное время должны были собраться у ракеты. Легли длинные тени. Приборы говорили, что посвежело. Скоро во второй раз предстояло увидеть земной закат. Ави и Мада запаздывали. Умса оттревожился. Тони Фаэт тщетно вызывал ушедших. Мады и Ави не отвечали, словно электромагнитная связь отказала. Горзем одну за другой выпустил две сигнальные ракеты. Они взвелись в красочное вечернее небо, оставив за собой кудрявые хвосты. Красные и желтая петли долго плыли в небе. Тони Фая пошутил. От красного к желтому, от любви к мудрости, безнадежный зов. Горзем замахал на него вздутым рукавом скафандра. Смел Вен держался в стороне, словно ничего не произошло. Шлем скрывал его поджатые губы и опущенные глаза. Наконец случилось то, на что он рассчитывал. Из леса выбежала Мада в мокром облегающем костюме, какой надевался под скафандр. Скафандра на ней не было. Смел Вен вздрогнул и расширил щели своих очков, это была та самая мада, которую старались увидеть воятели на великом берегу, который любовался там и смел вен вскинутая голова на длинной шее синие восторженные глаза в каждой руке она держала по золотому яблоку мы сави стали первыми жителями зем возвестила мада это запишут в ее историю Ави шел следом в таком же мокром, обтянутом костюме, как и Мада. Очевидно, они позволили себе искупаться. Он тоже нес два золотистых плода. Встретив укоризненный взгляд Ума, Сата, он обратился к нему. «Пусть мы виноваты, но теперь доказано, что Фаэты могут жить на земле. Планета прокормит их. Труд колонистов будет здесь щедро вознагражден. Перенаселению Фаэны конец!» Фумсад только посмотрел на Ави, и тот смущенно опустил голову. «Мы лишь провели опыт, который надлежало кому-нибудь провести, иначе незачем было лететь сюда». Смел Вен напрасно ждал много дней. Ави и Мада, первые жители Земы, пользовались всеми благами открытого ими рая и ничем не заболели. По истечении достаточного срока ум сад разрешил и остальным фаэтам снять скафандры. Чужая природа сразу приблизилась к ним. Воздух, полный странных ароматов, яркий свет, незнакомый на фаэне, и неведомые звуки из леса. Кто-то там шел, крался, прыгал с ветки на ветку, визжал, рычал, и вдруг все звуки смолкли. И исчащие. На незваных пришельцев словно смотрела сама тишина».